Глава пятая. Вилла Инверници. Улица Капучини. Милан. «Ты приняла это дело слишком близко к сердцу. Ты им одержима. Ты забыла свою роль. Ты ошиблась. Своим поступком ты отправила расследование к чертям собачьим. Ты осознаешь всю серьезность этого. Может быть, тебе нужно немного подумать о своих ошибках?» Эти слова продолжали эхом отдаваться в ее голове. Но Ева не могла их заглушить. Она надеялась, что четыре месяца вынужденного отпуска успокоят ситуацию и начальство. Но это было лишь тратой времени, а ее горечь лишь усугубилась. Ее начальники поджидали удобного момента, чтобы убрать ее с дороги. По сути, эти слова были прелюдией к вынесению обвинительного приговора без апелляции. «Мы решили тебя перевести». «Давление оказывал судья, и не только он. На этот раз ты зашла слишком далеко, Ева. Мы все понимаем твое положение, через что ты прошла. Но ничего не можем поделать. Мы должны подать сигнал». «Куда?» — спросила она. «Кальяри, Сардиния. Тебя переводят туда, в отдел нераскрытых преступлений». Старший инспектор Ева Кроче улыбнулась. Речь шла не только о переводе. Это просто был хитрый способ заставить ее сдаться. «Это экспериментальный региональный отдел. Тебе нужно будет помочь им создать команду. Воспринимай это как отпуск, период отрешенности, чтобы перезарядить батарейки». Подсластили они пилюлю. Вопреки всем их ожиданиям, Ева согласилась без малейшего протеста. Она согласилась бы на любые условия, лишь бы вернуться к работе. Это все, что ей оставалось. Единственный способ заполнить пустоты собственного существования. еще несколько дней воспоминаний и сожалений, и она сошла бы с ума. Поэтому письменный стол в калььере лучше, чем полный болезненных воспоминаний диван в пустой миланской квартире. Лучше, чтобы ее, и эту тюрьму воспоминаний разделяло море. «Когда я приступаю к работе?» Они ускорили бюрократические процедуры, потому что хотели поскорее от нее избавиться. Через четыре дня ей позвонили из кадровой службы. Нужно было посмотреть какие-то документы, пришедшие из министерства, и подписать их. Ева сделала это, не задав ни единого вопроса. Им казалось, что ее перевод из Милана наказание, а для нее это было спасением, и, кто знает, возможно, началом новой жизни. Одному Богу известно, как сильно ей было это нужно. В тот день солнце, скрывшееся за тучами, бормотало, что скоро пойдет дождь. Холодное небо Милана было окутано свинцовой пеленой облаков, отбрасывавшей на улице горькую тень. Воздух источал мерзкий запах серы, опьянявший людей печалью. Ядовитый октябрь бушевал над мегаполисом уже несколько недель, словно желая расплатиться за слишком солнечное лето. Единственным ярким пятном были розовые фламинго, за которыми полицейская наблюдала через решетку виллы Инверници. Она ничего не знала о том месте, куда поедет, ведь никогда не бывала на Сардинии. Поэтому посмотрела в интернете. Розовые фламинго оказались одним из символов кальяри. Это напомнило ей, что и в Милане живет их небольшая колония, о чем многие местные жители не знают. Ева решила выйти и понаблюдать за ними, словно хотела установить контакт со своим новым городом. Она смотрела на них, и к ней возвращалось чувство легкости. Оно успокаивало ее тревоги, опьяняло красотой и изяществом. Вилла располагалась в районе, названном Четырехугольником Тишины. Несколько улиц за Закорса-Венеция, на которых городской шум был заглушен, великолепием зданий в стиле неоклассицизма и либерти, статуями и упрятанными садами, и виллами, столь элегантными, что в них словно застыло время, которое в этих местах, казалось, не пошло дальше 30-х годов прошлого столетия. Стиль либерти — итальянский вариант стиля, который в России принято называть модерном, а в англо- и франкоязычной традиции — арнво. Итальянское название происходит от фамилии британского торговца Либерти, популяризатора этого направления. Ева отправилась сюда не только, чтобы окунуться в искусство или найти покой в заповедном оазисе. И, как бы она ни пыталась себя обмануть, не для того, чтобы установить контакт с городом. Настоящая причина лежала глубже. Ева положила руки на решетку ворот и вцепилась в прутья. Закрыла глаза. Сначала она чувствовала только холод металла. Затем, словно этот забор был пропитан воспоминаниями, нахлынули образы и обрывки разговоров. «Они прекрасны», — услышала она эхо в театре своей памяти. «Можем ли мы взять одну домой?» Ева Кроче инстинктивно улыбнулась. Затем вытерла тыльной стороной ладони слезинку, коснувшуюся ее щеки и пошла домой. У нее больше нет оправданий. Пора паковать чемоданы и уезжать.